СЛОВА ЧЕТВЕРТАЯ Последние мои слова потонули в грохоте стали. Кишиктены Джаргала дружно хватались за сабли и поднимали щиты, готовясь прикрыть своего предводителя. Но и те, кто пришел со мной этим уджином, не дремали. Они тут же сбились вокруг нас, ощетинившись копьями и остриями стрел. В десятера меньше воинов. Но каждый был готов умереть за своего хана. В отличие от тех, кто стоял за Джаргалом, лишь немногие полыхали злобой, от остальных струились неуверенность и страх. Настолько липкий, что я почти чувствовал его кожей. Эмоции от сотен людей, скопившихся на крохотном пятачке с затоптанной земли, фанили так, что даже мой разум вяз в них, как в болоте». Мне приходилось пробиваться к джаргалу, словно разрезая желе остро отточенным скальпелем. Синяя шкала почти мгновенно обвалилась до середины, но я справился. Богатур сиял гневом, и злился он не на юного хана, а на меня. Что ж, тем лучше. Даже с семью осколками светоча я вряд ли смогу задавить его сознание настолько, чтобы подчинить воле Тимуджина». но чуть подкорректировать мысли, добавить агрессии, убрать страх и... «Что такое, Джаргал-богатур?» Я крутанул в руке саблю. «Станешь прятаться за чужими спинами? Или тебе хватает храбрости только лаять на мальчишку? Убирайся прочь, сын собаки, пока я не приказал отправить князю твою голову!» прорычал Джаргал. «Я отвечу своему хану, но твое слово стоит не больше пыли под копытами моего коня!» «Так отвечает Джаргал-богатур, которого мой отец называл братом!» Звонкий голос Тимуджина без труда перекрыл шум вокруг. «Выйди и сразись, если не желаешь покориться! Пусть саблю отца держит не моя рука, ее направит моя воля! И пусть великое небо решит, кто из нас прав!» «Да чего же толковый парень! Успеть бы научить его хоть чему-нибудь перед тем, как все это закончится!» Войны с обеих сторон тут же одобрительно заголосили. Наверняка большинство из них желало победы Джаргалу, но любой исход все же лучше массового побоища, после которого в бесконечную степь отправится пара сотен человек. Видимо, у булгар такие споры нередко заканчивались поединком. «Как пожелаешь, хан!» Джаргал спрыгнул с коня, громыхнув доспехами. «Если тебе угодно, я убью этого сына собаки, а потом сам поведу славных богатуров на север. Мы убьем всех князей и сожжем все города!» Судя по радостным воплям, такой план нравился степнякам куда больше сомнительного и пока еще весьма абстрактного союза с извечными врагами. Но разъяснительную работу можно провести позже. А сейчас самое время для показательной казни. «Ты не поведешь, народ степей, к стенам городов, Джаргал-богатур!» Я тоже спешился и скинул на землю плащ, чтобы не стеснял движений. «Ты останешься лежать здесь, и птицы выклюют твои глаза, если хан не будет милостив и не позволит похоронить тебя, как богатура!» Джаргал не ответил. Только сердито сверкнул глазами из-под косматых черных бровей и принялся разоблачаться, скидывая с себя части тяжелой брони кишек тена. Видимо, чтобы никто не подумал, что бой будет нечестным. Я пожал плечами и тоже разделся по пояс, хоть вычет урона у мантии из Гримстоуна и был чисто символическим. Войны уже разошлись в стороны, образовав круг для поединка. Но у меня осталось еще несколько мгновений, чтобы просветить своего противника истинным. Двадцать девятый уровень, неплохие физические показатели, средненькое восприятие и восьмерка воли. Наверняка еще серьезный уровень владения оружием и парочка неприятных умений богатура. Но до меня ему, конечно, далеко. И все же недооценивать его не стоит. Джаргал уже закончил раздеваться и теперь разминался, виртуозно вращая саблей под одобрительный гул кишек тенов. Без тяжелых доспехов он утратил габариты, но не грозную внушительность. Чуть ниже меня, длиннорукий и поджарый, увитый тугими жгутами мускулов под смуглой кожей. Опасный боец. Все-таки годами оттачивать навык в сражениях со склафами или другими степняками это совсем не то же самое, что за даром получить плюс 50 очков к умению и целую пачку перков в комплекте с волшебным клинком дува Сахора. Я наверняка смог бы повторить даже самые хитрые элементы его танца с саблей, но не стал, пусть лучше думает, что я толком не умею обращаться с оружием степняков». «Хочешь развлечь меня плясками, Джаргал-богатур?» Я накинул на себя все бафы. «Солнце уже высоко!» «Сейчас мы спляшем вместе, сын собаки, и танец не будет долгим!» Схватка началась без отмашки Тимуджина или каких-то особенных ритуалов. Джаргал скользнул подошвами сапог по земле, поднимая пыль, и вдруг оказался прямо передо мной. Я не стал подставлять под удар клинок, только чуть сместился вправо, пропуская тяжелое лезвие. Несколько шагов назад и снова в сторону. Джаргал оттеснил меня чуть ли не к самому краю круга и при этом, похоже, еще ни разу не воспользовался особыми умениями. И без магического ускорения он двигался быстро. Но все же недостаточно, чтобы достать меня хотя бы кончиком сабли. Воины вокруг загалдели, поддерживая своего предводителя и посмеиваясь над неуклюжим чужаком, который позволил гонять себя по кругу и не нанес ни единого удара. Но Джаргала моя трусость, похоже, не обманула. Мало кто смог бы выдержать его атаку, не получив ни царапины и не потратив сил на размахивание саблей. Он сжал зубы и снова попёр вперед. И на этот раз по-настоящему. Я сам не заметил, как магическое ускорение включилось, спасая меня от клинка Джаргала. Он тоже разогнался, и для всех вокруг наша схватка наверняка превратилась в мельтешение двух размазавшихся в воздухе над пыльной дорогой силуэтов искры и звон стали. Даже получив в подарок умение владеть клинком, я все еще уступал Джаргалу в технике. но отыгрывался за счет сверхчеловеческих характеристик, вкладывая в каждый удар почти два десятка силы. И ему снова пришлось отступить. Он еще не истратил весь запас духа, но явно приблизился к той отметке, когда его уже приходилось считать. Войны вокруг нас притихли. Видимо, уже сообразили, что стали свидетелями не избиения, а поединка двух богатуров. В первый раз Джаргал встретил равного себе и не смог справиться. То ли от злобы, то ли от подступавшего отчаяния, он стал драться грязно. Джаргал пытался топнуть меня в колено, то ударить свободной рукой, или поймать за пояс, чтобы подтянуть и насадить на саблю. Но я без труда уходил от его выпадов, успевая не только разрывать дистанцию, но и бить в ответ. и бить так, что клинок Джаргала всякий раз со звоном отбрасывало, и он еле удерживал свое оружие в руках. После очередного неудачного наскока богатур отдернулся, роняя на дорогу капли крови из длинной царапины на плече. Оступился и припал на одно колено. Но когда я пошел вперед, вдруг крутанулся на месте, вскочил и тут же швырнул мне в лицо пригоршню сухой земли. Она забилась в глаза, и я тут же ослеп. И если бы не окрик Тимуджина, Джаргал наверняка разрубил бы мне голову надвое. Я лишь в последний момент успел отпрянуть, и его сабля лишь свистнула перед лицом. «Молись своим богам, сын собаки!» — прорычал Джаргал. «Немного осталось до нашей встречи!» «Глупец! Даже слепым я вижу в сто раз больше такого, как ты!» Я улыбнулся и переключился на истинное зрение, которому не были помехой несколько острых песчинок, засевших под веками. И когда я с закрытыми глазами отбил удары Джаргала, его аура полыхнула болезненно желтым. Он еще сражался, еще стоял и мог скрыть усталость и страх от кого угодно вокруг, но не от меня. Я немного покрутился на месте, привыкая орудовать саблей с закрытыми глазами, и уже сам погнал Джаргала обратно, отвоевывая потерянное пространство. У него уже не осталось сил, ни магических, позволявших ускоряться, ни даже обычных, человеческих. Удары, выкованные из странного тяжелого металла сабли Дува Сахора, громыхали о клинок Джаргала как кузнечный молот, заставляя того пятиться. И когда он в очередной раз подставил свое оружие, защищая голову, оно не выдержало. Я вложил в чудовищный удар всю силу. И упавшее с небес тысячу лет назад железо оказалось крепче обычного. Оно срезало клинок Джаргала почти под самую гарду, оставляя в его руках лишь жалкий обрубок. Богатур отшвырнул искалеченное оружие и бросился на меня». Видимо, собирался сбить с ног на землю и задушить, не дав воспользоваться саблей. Но я снова оказался быстрее и мстительно впечатал сапог прямо ему в живот. Ребра Джаргала хрустнули, как тонкие веточки, а сам он рухнул в грязь и согнулся пополам, пытаясь втянуть ртом хоть немного воздуха. «Великое небо подарило мне победу, великий хан!» Я развернулся к Тимуджину и заставил себя открыть глаза, хоть их до сих пор и жгло как огнем. «Богатур, посмевший нарушить твою волю в твоей власти, а его жизнь в твоих руках!» Десятки и сотни пар глаз устремились на Тимуджина, но никто не произнес ни слова. Кишиктены видели, что стало с их незнавшим поражений предводителем, и молчали. Юный хан восстановил свою власть, пускай чужими руками. «Ты ослушался моего отца, Джаргал-богатур, хоть он и называл тебя братом!» — раздался в тишине голос Тимуджина. «И ты отказался идти за мной, своим ханом, и сам пожелал вести наш народ на север. Имя этому — предательство!» «Пощади, великий хан!» — захрипел корчившийся в дорожной пыли Джаргал. «Я больше не посмею!» Но вряд ли его услышал кто-то, кроме меня. «Истинному воину следует быть милосердным, но лишь глупец сохранит подле себя ядовитую змею. Предавший однажды, предаст и снова. И если здесь есть тот, кто считает меня безумцем, околдованным чужаком...» Тимуджин обвел глазами бронированной стройки шектенов «Пусть скажет сейчас!» Желающих закономерно не нашлось. Кишиктены дружно уставились в землю. «В моем праве покарать всех, кто ослушался своего хана!» Тимуджин грозно сверкнул глазами. «Но я не желаю лить кровь своего народа. Так пусть умрет лишь тот, кто поднял против меня саблю! Ты слышал, Антар-богатур?» «Слышал, великий хан!» Ответил я. «Я исполню твою волю!» И так будет с каждым кто посмеет пойти против наследника есугея поднимись джаргал богатур тимуд склонил голову я желаю чтобы ты умер стоя как подобает войну мне не раз приходилось убивать своих врагов в бою но роль палача я примерял впервые и видимо уже достаточно очерствел за неделю в этом непростом и суровом мире рука не дрогнула И удар вышел на славу. Размашистый и могучий, нацеленный прямо в беззащитную шею. Второго не понадобилось.